Он взял было меня под руку, но я вырвался и бежал от этого чудовища. «Вот каковы люди, тетенька!» — заключила Александр, потом махнул рукой и ушел. Лизавете Александр не стало жаль Александра, жаль его пылкого, но ложно направленного сердца. Она увидела, что при другом воспитании и правильном взгляде на жизнь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 Лизавета Александровна рассказала ему все, что слышала от племянника. Петр Иванович сильно пожал плечами. — Что ж ты хочешь, чтобы я тут сделал? — Видишь, какой он? — А ты обнаружишь ему участие. Спроси, в каком положении его сердце. — Нет, это уж ты спроси. — Поговори с ним. — Как это... Ну, понежнее, а не так, как ты всегда говоришь. Не смейся над чувством. Не прикажешь ли заплакать? Не мешала бы. А что пользы ему от этого? Много. И ни одному ему, заметила вполголоса Лизавета Александровна. Что? Спросил Петр Иванович. Она молчала.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 Он заставил любить себя эту... Как ее? Верочку, что ли? Заметил Петр Иванович. Нашел, кого поставить с ним наравне.